Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Джеймс Кори Восстание Персиполиса Посвящение доктору Шенку С нами всегда было непросто Пролог Картасар Без малого три десятка лет миновалось с тех пор, как Пауло Картасар с флотом беглецов прошел врата Лаконей. Хватило времени построить небольшую цивилизацию, город, культуру. Хватило времени убедиться, что инженеры Чужаков предназначали протомолекулу в мостостроители. Они забросили её в пространство как семя. Пусть прорастает на любой подвернувшейся органике и создаёт врата кольца, маленькую вселенную, ступицу колеса миров. Да и гибели медленная зона с её кольцами была сердцем империи. превосходящее человеческое воображение и станет ею снова. Маленький механизм для постройки мостов вывел человечество на простор, изменил всё. Не то чтобы Паула интересовало человечество в целом. Ему всё заслонила протомолекула и открытые ею технологии. Протомолекула изменила не только окружающую вселенную, но и самого Картасара, его профессию. Десятки лет им владела одномания Последний его любовник в ссоре, которая привела к разрыву отношений, кричал, что Пауло влюблён в протомолекулу. Спорить не приходилось. Пауло так давно не испытывал ничего похожего на любовь к человеческому существу, что забыл, каково это. Всё его время занимала протомолекула и мириады выросших из неё научных прозрений. Целой жизни не хватит разобраться, как она взаимодействует с другими артефактами и технологиями чужаков. Пауло не оправдывался за свою страсть. Знание, выраставшее из этого крохотного и прекрасного семечка, было подобно вечно расцветающему розовому бутону. Ничего прекраснее никогда не существовало и не могло существовать. Любовник не сумел такого принять, а значит, их разрыв был неизбежен. Задним числом это очевидно. Пауло по нему скучал, довольно абстрактно. Как скучают по паре сношенных ботинок. Но в его жизни нашлось так много других чудес. На экране заросталось углеродное кружево, разворачивалось в сложные затейливые узоры. При подходящих условиях и в среде роста протомолекула по умолчанию начинала строить такие кружева. Получившийся материал оказывался легче карбонового волокна и прочнее графена. Отдел технологий при Военсовете Лаконии просил изучить возможности его применения для пехотной брони. С инженерной точки зрения склонность плёнки вступать в устойчивую связь с кожей человека вызывала затруднения, но как это было красиво. Пауло подправил чувствительность электронного потока и плечами подался к монитору, наблюдая, как протомолекула подхватывает свободные атомы углерода и аккуратно, как увлечённый игрой ребёнок, вплетает их в сеть. Доктор Картасар Пауло в ответ только хмыкнул, отмахнувшись. На любом языке этот жест говорил «Пойдите прочь, я занят». «Доктор Картасар!» Второй раз это прозвучало настойчивее. Пауло оторвался от экрана, оглянулся. Бледнокожая личность неопределенного пола в лабораторном халате. С большим ручным терминалом в руках. Кажется, Катон или Кантон, Кантор. Что-то в этом роде. Один из армии лаборантов. Помнится, компетентный. Но за то, что сейчас оторвал от работы, ему достанется. Судя по нервозности Катона Кантера Кантона, тот это прекрасно понимал. Но лаборант, не дав ему слова сказать, заспешил. Директор просил вам напомнить, что у вас встреча с, он понизил голос почти до шёпота, с ним, с ним речь шла не о директоре. Он с большой буквы мог означать только одного человека. Пауло выключил дисплей и, убедившись, что мониторинг записывается, встал. "Да, конечно", сказал он, и в порядке работы над собой добавил. "Спасибо". Э -э Кантер, Катон, с облегчением отозвался лаборант. "Конечно. Передайте директору, что уже иду. Мне велено вас проводить, доктор". Катон постукивал по сенсорам терминала, словно искал этот пункт в списке. "Конечно". Пауло стянул пиджак с вешалки у двери и вышел. Лаборатория биоинженерии и наноинформатики при Лаконском университете была крупнейшей на планете, а возможно, и в пределах всего человечества. Университетский кампус растянулся на добрых 40 гектаров столичной земли, и четверть его площади занимала лаборатория. Всё на Лаконии строилось на вырост, больше, чем нужно из расчёта нынешнего населения, для будущих поколений. Паула торопливо шагал по гравийной дорожке, поглядывая на ходу в нарукавный монитор. Каттон поспешал за ним в припрыжку. «Доктор!» – позвал лаборант, указывая в обратную сторону. «Я подогнал вам карт на парковку «С». «Перегоните к боксу, у меня там еще одно дело». Каттон помедлил, разрываясь между прямым приказом и ответственностью Чичерони. «Да, доктор». И он убежал за машиной. Паула, не замедляя шага, пролистал список дел на день, убедился, что ничего не забыл, и отёрнув рукав, поднял глаза к небу. День был хорош. Лаконская небесная лазурь с редкими ватками облаков. Явственно просматривались массивные структуры орбитальной строительной платформы. Длинные выросты штанг и пустоты между ними напоминали огромную схему олигонуклеотида. Тихий ветерок донёс запах горелого пластика. Местный аналог грибов разбросал то, что у него сходило за споры. Тот же ветерок перекинул через тропинку длинные плети дудки. Хрустики, занимавшие здесь ту же экологическую нишу, что и земные сверчки, и даже морфологически на них похожие, зашипели на проходящего мимо человека. Паулу понятия не имел, от чего растение назвали дудкой. Если и на то пошло, оно больше напоминало вербу. Обзывать хрустиками подобие четырёхногих сверчков ещё глупее. В наименование местной флоры и фауны учёные не вмешивались. Имена раздавались наугад, пока не достигался консенсус. Паула это раздражало. Бокс выделялся среди зданий лаборатории. Его стены составляли сплошные пластины ударопрочной брони, сваренные под прямым углом в тёмный металлический куб со стороной 25 м. У единственного входа стояли по стойке смирно четверо солдат в лёгком снаряжении и с винтовками. Доктор Картасар поздоровался один, протягивая руку универсальным жестом "стой". Пауло вытащил из под рубашки подвешенное на шнурке удостоверение и протянул охраннику, чтобы тот вставил его в ридер. Затем солдат приложил ридер к запястью Пауло. "Хороший денёк", любезно заметил он, пока машинка сравнивала удостоверение с метриками организма и составом белков. "Хороший", согласился Пауло. Машинка звякнула, подтверждая, что он и вправду Пауло Картасар, президент Лаконского университета и глава кафедры экзобиологии. Солдат знал ученого в лицо, но для соблюдения ритуала имелось множество оснований. Дверь поехала в сторону, четверо охранников отступили с дороги. — Всего хорошего, доктор! — вам так же, — бросил Пауло, входя в шлюз. Стена зашипела, обдавая его воздухом из сопел. Сенсоры на противоположной стене улавливали молекулы взрывчатых веществ, инфекции, а может и дурные намерения. Очень скоро шепение прекратилось, внутренняя дверь отошла в сторону, и только тогда Паула услышал стоны. Бокс, так все называли этот куб, хотя официального имени у него не было. Не зря уступал в уровне безопасности лишь одному зданию на Лаконии. Паула держал здесь своё молочное стадо. Надзвание закрепилось после давней ссоры с отставным любовником. Тот хотел его оскорбить, но сравнение получилось точным. В боксе доживали остаток жизни люди и животные, преднамеренно заражённые протомолекулой. Как только инопланетная нанотехнология присваивала их клетки и начинала воспроизводиться, Пауло получал возможность выкачивать жидкости из заражённых тел и отфильтровывать из ткани матрицы всё необходимое. Использованные тела можно было кремировать, не теряя ничего существенного. Здесь имелось 24 отсека, но в данный момент заняты были всего 17. Когда популяция возрастёт, больше станет и материала. Великие замыслы Лаконии опирались на технологии, оставленные после себя чужаками. Хотя протомолекула не задумывалась как универсальный контролирующий интерфейс, некоторые модификации позволяли использовать её в таком качестве. В обязанности Паула входила поставка активных образцов, в числе прочего. По дороге, к расположенному в глубине здания к кабинету, он задержался на мостках через один из отсеков. Внизу, вдоль помятых металлических стен, бродило полдюжины человек на ранних стадиях инфекции. Эти ещё пребывали в фазе псевдогеморрагической лихорадки. Лаборанты звали таких блевонами. Они только и могли, что шаркать по отсеку, периодически заливая его рвотой. Так протомолекула обеспечивала себе быстрое распространение. Освободив отсек от тел, стены и полы продезинфицируют пламенем горелки. В истории лаборатории значился лишь один случай непреднамеренного заражения, и Пауло не собирался допускать новых. Глава бокса, заместитель Пауло, доктор Ачидо, завидев его издалека, бросился навстречу. «Пауло!» Ачидо дружески хлопнул начальника по плечу. «Очень вовремя!» Мы час как закончили извлечение стволовых культур. Инъекции почти готовы. Этот мне знаком, заметил Паула, кивнув на волосатого мускулистого мужчину в отсеке. А а этот, кажется, он из охраны. В сопроводительных документах значилось служебная халатность. Может, заснул на посту? Ты их проверил? спросил Паула. Волосачь в клетке его не особо интересовал. Ответ от Чиды вполне удовлетворил любопытство. Очида не сразу сообразил, что вопрос возвращает их к прежней теме. О, да, образцы я проверил трижды лично. Не отсюда прямо в Государственный совет. Пауло обернулся, чтобы заглянуть Очиде в глаза. Ассистент отлично знал, о чём речь. Понимаю. Инъекции полностью соответствуют заданной вами спецификации. Оба хорошо понимали. Случишь, что они сами окажутся в боксе. Они ценные сотрудники. Но ответственность их не обойдёт. Она не обходит никого, это лаконе. Отлично. Пало улыбнулся с дружелюбием, которого в себе не находил. Я их сейчас и заберу. Очида махнул кому-то в угловой комнате. Подбежала лаборантка с серебристым металлическим чемоданчиком. Передала Фоу Паула, она сразу ушла. Что-нибудь ещё? спросил Очида. Прорастают поразительно быстро. Паула указал на костяной шип, торчащий из позвоночника волосатого мужчины. "Да", согласился Ачида. "Почти созрели". Издавна работая с Уинстоном Дуарте, Паула находил в нём много достойных восхищения черт. Верховный консул был умён, поразительно быстро схватывал суть сложнейших вопросов и при этом сохранял взвешенность и продуманность решений. Дуарте ценил чужие советы. Но, собрав всю информацию, проявлял лишь тщательность и твёрдость. Он обладал тёплой харизмой, и никто не ловил его на фальши или неискренности. Но больше всего Паула ценил в нём простоту. Человек меньшего масштаба, попав на пост абсолютного военного диктатора целой планеты, окружил бы себя помпезным блеском. Эдуард и построил здание Государственного совета Лаконии. Тяжеловесное каменное строение возвышалось над столицей. но умудрялась выглядеть скорее уютным, нежели устрашающим. Его надежность и простор наводили на мысль, что там идет важная работа, решаются серьезные проблемы, и никто в нем не возвеличивает самая себя. Каттон подвез Паула к парадным дверям. Их маленький карт был единственным на широкой улице. Дорога упиралась в высокую каменную стену, в узкие ворота с постом охраны. Выбравшись из карта, Пауло прихватил блестящий чемоданчик. "Ждать меня не надо", бронил он. Лаборант, с тех пор как подобрал его у бокса, не заговаривал и обрадовался разрешению удалиться. "Да, доктор, звоните, если", но Пауло уже отошёл. За спиной взвизгнул электромотор отъезжающего карта. Узкие ворота открылись, и двое солдат с поста молча пристроились к Пауло по бокам. они не походили на легко вооруженную охрану бокса. На этих была силовая броня из композитных пластин и разнообразное оружие. Синий цвет их снаряжения соответствовал цвету лаконского флага и украшала его та же пара стилизованных крыльев. Феникса, как считал Паула, хотя они могли принадлежать и любой хищной птице. Смертоносная военная машинерия плохо вязалась с этим приятным для глаз цветом. Единственными звуками, сопровождавшими всех троих на пути к дверям здания, были их шаги по мостовой двора и тихое гудение силовой брони. У дверей охранники оставили Паула и разошлись по сторонам. Паулу почудился щелчок рентгеновского аппарата. Миллиметровые волны ощупали его с головы до пят. После долгой паузы один из солдат подал голос: "Верховный консул ждёт вас в медицинском крыле". После чего охранники развернулись и ушли к воротам. Строго говоря, да, сновидения прекратились, рассказывал Дуарте, пока Пауло подключал катетер к его локтевому вене и вставлял трубку. Он привык к тому, что Дуарте старается отвлечься, чтобы не смотреть на входящую в тело иглу. Как трогательно, самый могущественный человек во вселенной побаивается уколов. В самом деле, это был не праздный вопрос. Необходимо отслеживать побочные действия небывалого эксперимента. Давно? Дуарте вздохнул и прикрыл глаза. То ли уже подействовала релаксирующая микстура в крови, то ли вспоминал точную дату, то ли то и другое вместе. Последний раз я видел сон 11 дней назад. Уверены? Да. Не открывая глаз, улыбнулся Дуарте. Уверен. Я в последний раз спал 11 дней назад. Пауло чуть не вырнул трубку капельницы. Вы не спали 11 суток? Дуарто наконец открыл глаза. Я совсем не чувствую себя усталым, наоборот. С каждым днём ощущаю себя здоровее и энергичнее. Это, конечно, побочный эффект. Пауло тивнул, хотя такого он не предвидел. В животе заворочилось беспокойство. Если возникают сюрпризы подобного масштаба, что ещё может произойти? Он уговаривал Дуарте дождаться уточненных данных. Но разве этого человека остановишь, когда он рвется вперед? «Вижу, как вы смотрите, дружище», – еще шире улыбнулся Дуарте. «Не стоит волноваться. Я сам веду наблюдение. Будь что-то не в порядке, позвонил бы вам еще на прошлой неделе. Но самочувствие фантастическое. Никакой интоксикации и утомления. И анализы крови показывают отсутствие психотизации». «А у меня теперь остаются лишние восемь часов в сутки на работу. Я счастлив, как никогда». «Конечно», — промычал Пауло. Он уже подключил к системе состав с культурой человеческих стволовых клеток, модифицированных протомолекулой. Дуарте тихонько ахнул, когда охлажденная жидкость потекла в вену. «Но прошу вас не забывать. Такие подробности нужно сообщать сразу, даже если они вас не беспокоят». Опыты на животных никогда не дают полной картины, а из людей вы первый испытываете состав на себя. Отслеживание его воздействия чрезвычайно важно для будущих общятий, перебил Дуарте. Я нисколько не сомневаюсь, что ваша лаборатория всё проделала как положено. Но скажу личному врачу, чтобы он пересылал вам ежедневные наблюдения. Благодарю вас, верховный консул, отозвался Паула. Я возьму у вас к ровь, дам своим людям на проверку. на всякий случай. Делайте всё, что считаете нужным, разрешил Дуарте. Только наедине, пожалуйста, не зовите меня верховным консулом. Хватит и Уинстона, говорил он не совсем внятно. Седативные начали действовать. Я хочу, чтобы все мы трудились сообща. Мы и трудимся сообща, но телу нужен мозг, лидер, да? Когда мешок капельниц опустил, Пауло из той же иглы набрал немного крови. и спрятал образец в металлический чемоданчик, после чего перешел к полному сканированию тела. Организм Дуарте уже начал отращивать новые органы, разработанные передовыми физиологами планеты на основе уроков, извлеченных из вечного цветения протомолекулы. Но слишком многое могло пойти не так, поэтому главной работой Паула был контроль изменений в теле Дуарте. При всей его теплоте и искреннем дружелюбии случишь, что с правителем Лаконии Паула проживёт недолго. Связав безопасность Картосара с собственной безопасностью, верховный консул обеспечил неподдельные усердие учёных. Оба это понимали без обид. Казнь Паула не была бы даже наказанием, просто напрашивающейся мерой по предотвращению смерти пациента. Пожалуй, более честных отношений в жизни Паула не случалось. Знаете, Уинстон, процесс ведь будет долгим. Мелкие нарушения равновесия могут сказаться только через годы или десятилетия или века, кивнул подхватил Дуарте. Совершенно недостижимо, я понимаю, но мы делаем, что можем. И нет, дружище, простите, но я не передумал. Паула задалса вопросом, не входит ли в число побочных эффектов способность к чтению мыслей. Если так, это было бы любопытно. — Я не намекаю, что... — Что вам тоже следует испытать средства на себе? — опять перебил его Эдуарте. — Конечно, намекаете. Вы и должны так думать. Доказывать всеми силами. Сомневаюсь, что вам удастся меня переубедить, хотя мне бы очень этого хотелось. Паоло потупился, избегая взгляда Эдуарте. Ему было бы легче принять вызов. Тоска в голосе правителя тревожила его, потому что не поддавалась объяснению. Какая ирония, продолжал Дуарте. Я всегда отвергал идею великой личности, веру, что историю человечества определяют не общественные силы, а отдельные индивиды. Звучит романтично, однако он вяло помахал рукой, словно разгоняет туман. Демографические тренды, экономические циклы, технический прогресс всё это значит много больше, чем отдельная личность. И вот я Поймите, я бы взял вас с собой, если бы можно было. Тут решаю не я, это выбор истории. Историю следовало бы передумать, сказал Паула. Эдуард хихикнул. Между нулём и единицей разница в чудо, но она чудом и останется. А доведёте её до двух-трёх сотни, возникнет очередная олигархия. Вечный двигательный равенство породит войны, с которыми мы стремимся покончить. Пауло издал невнятный звук, который можно было по ошибке принять за согласие. Лучшими правителями в истории бывали короли и императоры, гял свой Дварты. Их худшими тоже. Король-философ за время жизни способен совершить великие дела, а его внук может пустить всё на ветер. Дварты крякнул, почувствовав, как игла катетера выходит из вены. Пауло не стал прикрывать ранку. Отверстие затянулось сразу, не выпустив ни капли крови, даже следа не осталось. Если захочешь создать долговечное, стабильное общество, заключил Дуарте. В нём может быть только один бессмертный на веки веков.